Глава двадцать вторая. Алиса. Сердце выскакивало из груди, дыхание напрочь сбилось, в голове царил хаос и бардак. Но ноги несли меня вперёд, к жилому корпусу. Хотелось скрыться как можно скорее, сбежать и спрятаться от него и от своих вспыхнувших чувств. Разумеется, это не первый мой поцелуй, но никто и никогда не целовал меня так. Никогда прежде я не ощущала того, что чувствовала в его объятиях. Будто каждый нерв был оголён, будто меня током прошило. Что вообще это было? Он почувствовал то же, что и я? Поддался эмоциям? Или, чёрт возьми! Он же дракон рождённый. А что, если всё это лишь внушение? Вдруг он просто играл со мной, разгадав мою тайну, и правда решил сделать своей невестой? Нет, бред. Он был искренен, говорил, что хочет помочь разгадать тайны моего прошлого. И всё же где-то в глубине души мне хотелось, чтобы этот поцелуй что-то значил ворвалась в общий холл как раз в тот момент, когда часы пробили девять. Перескакивая через ступеньки, я неслась к спальне. Не хватало еще того, чтобы меня сейчас поймала Кияра Дорогин, ведь после девяти все шилами должны находиться в своих комнатах. Внезапно резкая жгучая боль прошила запястье. Как раз под браслетом, Уйкнув от неожиданности, замерла и перевела взгляд на место ожога. На красной воспаленной коже вырисовывался символ. Уже знакомый мне символ драконьего крыла. Метка невесты. Я видела этот символ прежде в кабинете Кьяры Дороген. Именно она появляется, когда на руку Шиами претендует дракон рожденный а следом вся картинка прояснилась. Какая ирония! Джерард действительно сделал меня своей невестой. Разбилась на тысячи осколков, которые прошили все мои чувства. Вот для чего нужен был поцелуй. Он связывал шиами и дракона рожденного, и Джерард касался моего запястья как раз в этом самом месте. «Проклятие! А я уже выдумала себе чёрт знает что!» А это была простая формальность, уловка. И всё же от этого осознания я ощутила тяжесть в груди. Распахнула дверь, готовясь выслушать тираду от Дейры за то, что брожу чёрт знает где в такой час и точно навлеку на нас неприятности но меня встретил лишь сдавленный звук. Какое-то сипение. «Дейра!» Я осторожно позвала соседку, а следом заглянула за ее ширму, которую она выставила в попытках разделить нашу комнату. И меня прошиб озноб. Соседка лежала на полу, раскинув руки, как тряпичная кукла, а из ее рта вырывались шипящие-сипящие звуки. «Дейра! Чёрт! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Срочно!» Я завопила, надеясь, что Кьяра Дорогин уже начала свой вечерний обход, а следом рванула к Дейре. Мысли путались, я совершенно не понимала, что происходит, что мне делать и как ей помочь. На автомате рухнула рядом, вглядываясь в её бледное лицо. «Ты меня слышишь, Дейра? Это я, Алишейра! Скажи, что ты слышишь меня!» Она распахнула пересохшие губы и моргнула. «Сейчас придет помощь! Целители, лекари! Эй, кто-нибудь! На помощь!» Я опять закричала в распахнутую дверь. «Нужен целитель!» Дейра кивнула, а следом едва слышно заговорила. Каждое слово давалось ей с трудом. «Ты опасность, не доверяй!» «Что? Кто на тебя напал?» «Дейра, ты знаешь?» Девушка засипела и прикрыла ресницы. «Черт! Где помощь, когда она так нужна?» «Нужно... нужно воспользоваться магией!» «С ледриной получилось, должно и сейчас сработать!» По коже прокатилось знакомое ощущение. Магия вновь отзывалась на мои эмоции. Я чувствовала тепло, исходящее из груди. Оно растекалось по каждой клеточке тела, готовое вырваться наружу. И я отпустила магию. Но как раз в это самое мгновение чьи-то руки оттолкнули меня от Дейры. Голова шла кругом, Всё перед глазами слилось в череду мелькавших пятен, среди которых я могла отличить силуэты стражей. Красный балахон, принадлежавший к Яре Дороген, и ещё они знакомы мне светлый балахон. Стражи отдавали короткие приказы и принялись обследовать комнату. А надо мной появилось лицо наставницы, раскрасневшаяся и злобная. Её Сверлили мое лицо, будто пытались душу и мысли разгадать. «Что здесь произошло?» — зазвучал ее гневный голос. А за ее спиной двое мужчин в балахонах выносили дейру, парившую в воздухе, видимо, под действием магии. «Она жива?» Я подскочила со своего места, не ответив на вопрос. «Кьяра Дорогин, она жива?» Наставница остановила мой порыв. Жива, но лишь стараниями целителей, потому что еще несколько минут, и все могло бы закончиться ужасней. Что здесь произошло? Я вошла в комнату и увидела Дейру, то есть Деймиру, лежащую на полу. Сразу же позвала на помощь и бросилась к ней. Что с ней? Ее кто-то заколдовал или... «Змея! Но я прикусила язык, не собираясь спрашивать о ползучих гадах, потому что это навело бы на определенные мысли». Или Кьяра Дорогин приподняла правую бровь. «Шиами Алишейра, каждый раз, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, вы замешаны в этом. Вы понимаете, как все это выглядит?» К как? я вздрогнула стражи покинули комнату, оставляя нас наедине, но мне от этого было как то не легче. вашу соседку по комнате отравили в вашей же комнате, полагаю вот этим женщина изящно выставила перед моим носом откушенное яблоко. В эту комнату можете входить только вы и ваша соседка. вы думаете «Думаете, что я могла? Вы это не серьёзно? «Конечно, мы с Дейрой на людях не общались в последнее время. Можно было даже подумать, что мы поругались». «Я серьёзна, как никогда». Женщина поджала губы. «Мы едва не лишились одной перспективной и сильной шиами. К тому же ваша соседка конкурировала с вами в рейтинге». «Вы думаете, что я хотела от нее избавиться из-за рейтинга?» Закричала я в ужасе. «Да я бы никогда!» «Покажите ваши вещи!» Кьяра Дорогин не позволила мне закончить. Отступила, показывая свою половину комнаты, на которой вообще не было посторонних вещей. Да и откуда им взяться? Следом раскрыла сумку. И тут до меня дошло что на дне как раз лежали яблоки. И Кьяра Дорогина, разумеется, их заметила. «Это зашло слишком далеко!» Она устремила на меня немигающий взгляд. «Нет!» — отпрянула в сторону. «Я собирала эти яблоки для подарка жениху. Для вашего задания я планировала испечь яблочный пирог». «Есть кто-нибудь, кто может подтвердить ваши слова?» Процедила наставница. «Хм, да. Я замялась, но затем выпалила. Мне встретился профессор Лонергор как раз рядом с яблоней. Мы общались с ним перед тем, как я вернулась в комнату». Не говоря ни слова, Кьяра Дороген схватила меня за руку и развернула запястьем вверх. «Ну, разумеется, она знала». «Значит, вас можно поздравить», — она проговорила, поджав губы. «Но я проверю ваши слова и дождусь версии от Шиами Демейры, когда она придет в себя. Оставайтесь в спальне, Шиами. И помните, я слежу за вами».